Глава третья. Забился парус, бот креня, Руль сорван, стонут русленя, И весла сломаны висят, Корабль несется наугад. Гей. Басни. Я снастил рифмованными и белыми стихами разделы этой столь значительной повести С целью прелестить ваше неотступное внимание Силой сочинительского дара более пленительного, чем мой. Вышеприведенные строки относятся к злополучному пловцу, самонадеянно спустившему с причала лодку, которой он не мог управлять, и отдавшемуся на волю течения судоходной реки. Никакой школьник, отважившийся ради озорства на ту же опрометчивую проделку, уносимый течением, не мог бы чувствовать себя более беспомощным, чем оказался я, когда пустился без компаса по океану жизни. С такой неожиданной легкостью разрубил мой отец ту связь, который считается обычно основной, скрепляющей общество и позволил мне уехать изгнанником из родного дома, что вера моя в собственное достоинство дававшая мне до сих пор поддержку, теперь странно ослабела. Принц-красавчик, вдруг обратившийся из принца в сына рыбака, не мог больнее чувствовать унижение, В слепом себялюбии мы привыкаем считать все те дары, которыми балует нас жизненное благополучие, чем-то постоянным и неотъемлемо нам присущим. А после, как только предоставленные собственным силам, мы увидим, как мало мы стоим, это открытие кажется нам невыразимо обидным. Когда шум Лондона замолк в моих ушах, отдаленный звон его колоколов еще не раз прозвучал мне вещим «вернись» как некогда услышал это слово будущий лорд-мэр. И когда я оглянулся с вершины Хагейтского холма на сумрачное великолепие Лондона, у меня возникло чувство, точно я оставляю позади удобство, роскошь, соблазны света и все удовольствия цивилизованной жизни. Но жребий был брошен. В самом деле представлялось маловероятным, чтобы вялое и неохотное повиновение воле отца могло восстановить меня в утраченных правах. Напротив, Такого твердого человека, как он, всегда неотступно идущего к намеченной цели, скорее отвратило бы, чем примирило мое запоздалое, вынужденное согласие подчиниться его воле и заняться торговлей. Пришло на помощь и врожденное упрямство, а гордость нашептывала, что я буду жалок, если прогулка на 4 мили от Лондона развеет по ветру решение, которое я вынашивал целый месяц. К тому же и надежда, никогда не оставляющая юного и стойкого, приукрасила своим блеском мои виды на будущее. Вряд ли, думал я, отец всерьез намерен лишить меня наследства, как он, не колеблясь, объявил. Своим приговором он, наверное, хочет только испытать мою стойкость. Если я терпеливо и твердо выдержу испытание, это возвысит меня в его глазах и приведет к полюбовному разрешению спора». Я даже мысленно намечал, как далеко пойду я в уступках и в каких пунктах нашего предполагаемого договора буду твердо стоять на своем. После чего, по моим расчетам, я буду вполне восстановлен в сыновних правах и только уплачу легкий штраф в виде некоторого показного покаяния, в проявленной непокорности. А пока что я был сам себе господин и упивался тем чувством независимости, которое волнует молодую грудь и радостью и опасениями. Кошелек мой — и не туго набитый, позволял мне удовлетворять все нужды и прихоти путешественника. Живя в Бордо, я приучился обходиться без слуги. Мой конь был молотый ретив, и вскоре присущая мне бодрость духа взяла вверх над печальными помыслами, владевшими мною в начале пути. Я был бы рад совершить свое путешествие по дороге, рассчитанной доставить больше пищи любопытству или по местности более занимательной для путешественника. Но северная дорога была тогда, да, пожалуй, осталась и теперь, в этом отношении удивительно скудной. Вряд ли где-нибудь еще можно проехать по Англии, столь длинный конец, и встретить по пути так мало такого, что привлекло бы внимание. Хоть я и отбросил прежнее уныние, мысли мои были не всегда одинаково радостны. Муза, игривая обольстительница, завлекшая меня в эту глушь, тоже с чисто женским непостоянством покинула меня в беде, И я был бы обречен на безысходную скуку когда бы не вступал по временам в разговоры с незнакомцами которым случалось проезжать той же дорогой однако в попутчике мне попадались люди заурядные и малопримечательные деревенский пастор добирающийся домой по отправлении требы фермер или скотовод возвращающийся с далекого рынка какой-нибудь приказчик посланный своим хозяином в провинцию взыскать долги да изредка офицер отправленный на вербовку солдат Вот с какими людьми приходилось в упору иметь дело: стражникам, у застав и кобатчикам.